Глава 35. В твоих очах душа живая. Страшусь, надеюсь и молчу. Что ж, я свою любовь скрываю. Я слёз любимой не хочу. Я не скажу тебе ни слова. Ты знаешь, я огнём объят. Твердит ли мне о страсти снова, что прай твой превратился в ад? Джордж Байрон. Ну и где мы? Мрачно уставился на меня Ричард. В какой дырки троля. Ирисия, я просил перенести нас во дворец. Нечего орать на беременную женщину, нервно огрызнулась я. Тебе надо было вот и переносил бы. Тебе нужно тренироваться. Ну я и потренировалась. Доволен? Довольным Ричард не выглядел, даже наоборот. Аршанрах, Нарта Шарнараш, выдал он раздражённо. И ведь фигушки дождёшься перевода. Женщине так выражаться не пристало, и всё. Разговор закончен. Самому Ричарду в моём присутствии ругаться можно, а мне спрашивать о переводе нет. Сексист. А ведь как всё хорошо начиналось. Последнюю неделю папа постоянно отбивался от нападок родни, включая меня. Мы все не могли простить ему сылку Райки непонятно куда. Ну и устраивали то бойкот, то ругань на пустом месте, кто что лучше умел. И поэтому дворец постоянно трясся от магии, которую вместе с недовольством выпускал мой родитель. Он же вам всё разрушит, как-то заметила я Ричарду. Почему не ты, не твой отец, не попросите дорогих гостей на выход? Внука и правнука в бога жизни, изумился Ричард. И на этом разговор завершился. Я поняла, даже если дворец будет разрушен до основания, батюшке моему никто и слова против не скажет. Как же, полубог? Впрочем, самому Ричарду тоже порядком надоела такая жизнь на вулкане. И потому он одним прекрасным днём решил отправиться со мной на учёбу. Мол, надо ж посмотреть, чему там тебя учат, дорогая жонушка. Макс, увидев императора драконов на своём полигоне, чуть прифигел, но выгонять его не осмелился. А потом он и мне постоянно делал поблажки, раз за разом косясь на Ричарда. Тот присутствовал молчаливой тенью, заставляя Макса напрягаться по поводу и без. Потом в конце занятия Ричард решил самолично проверить мои навыки, ну и приказал на свою голову Перенеси нас с тобой с полигона во дворец императора драконов. Нет, я перенесла, конечно, как послушная супруга, но куда? Вот вопрос. Сейчас мы с ним стояли на серой равнине. Да что там равнина? Всё вокруг было серым и невзрачным, как будто кто-то специально стёр все краски с этого места. И вот теперь мы оглядывались, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Повторно читать заклинание перехода я боялась, мало ли куда нас закинет. Вдруг прямо в бездну. Порадуй местных тварей, не кормленных со времен исхода всех демонов. Примерно сто-сто пятьдесят тысяч лет назад. Судя по тому, что Ричард не требовал от меня никаких повторений, он мои опасения разделял в полной мере. «Портал!» — произнесла я очевидную вещь, с любопытством разглядывая Наруса, появившегося перед нами. «Ты живой, прадед?» Или снова голограмма? На этот раз я. хмыкнул он как-то устало Живой, да. Скажи, Ирина, тебя Максимилиан вообще хоть чему-то научил за это время? Например, накладывать ограничения на собственную силу, когда читаешь заклинание. Упс. Я снова забыла, да? Ну простите, я не специально. Макс вечно орёт, когда я, чтобы сдвинуть с места пылинку, создаю мощный ураган. Простите, извините. Я правда не специально. Попыталась объяснить я Недоверчивые взгляды обоих мужчин дали понять, что мне не верят. «Нет, ну правда!» «Лучше расскажи, куда нас занесло?» Похлопала я ресничками в сторону Наруса. «В безвремене!» Любезно посвятил он меня. Ричард почему-то резко побледнел и посмотрел на меня мученическим взглядом. «Мол, не была бы ты беременна, прибил бы, не раздумывая. А так придется с тобой жить». «Не знаешь, где это?» «Вот супруг твой все понял правильно. Супруг учился». выркнула я недовольно. Несколько лет, а меня вы или по балам гоняете, или на занятия магии, и всё. Так что я, Дубина Стаеросова, люблю самокритику, охмыльнулся Нарус. Сюда, Ирина, обычно попадают души, которым пора на перерождение. И только благодаря нашей с тобой крепкой связи вы все, включая твоё потомство, выйдете отсюда живые и невредимые. Упс, номер 2. На перерождение уходить мне очень-очень не хотелось. Жизнь свою я любила. Я ведь только-только начала нормально жить, пусть и в другом мире. И теперь-то я начинала понимать грозные взгляды Ричарда. Нарус между тем повёл рукой, и мы переместились сразу из безвремени на какой-то то ли остров, то ли полуостров, в общем, участок суши, омываемый морем. Отдохните пару-тройку дней. Потом я за вами приду. сказал и исчез. А мы с Ричардом остались наедине, между прочим. А я беременная.